Глава 9 Начало положено. Я бы, может, и сразу свалил из дома. Но матушка стала настаивать на том, чтобы угостить нас чаем с пирогами. Уж больно много у нее нашлось вопросов по поводу сбережения моей тушки. Поэтому пришлось составить компанию Ермолову, И, положа руку на сердце, у меня сложилось впечатление, что я за столом лишний. Но я сидел, пил, ел и не отсвечивал. Так что в Москву мы отправились только через час после того, как сопроводили полицейского и поверенного. Впрочем, я этому был только рад. С отцом-реципиентом мне лично встречаться не довелось, и к нему я не питал никаких чувств. А вот эту женщину, что считала меня своим сыном, успел полюбить». Не как мать, но как дорогого мне человека. Так что если она будет счастлива с Ермоловым, даже пусть и недолго, мне остается только порадоваться за неё. Мы не стали следовать по всему маршруту до столицы. Вместо этого Кирилл Аркадьевич связался с усадьбой князя Зарецкого и с помощью портального усилителя открыл переход прямиком в летний сад». Газоны его все еще покрыты снегом, но мощеные дорожки и площадка уже успели высохнуть. «Боже, Никита Григорьевич, с вами все в порядке?» – встретила нас в саду княгиня. Она словно наседка обижала взглядом мою фигуру на предмет повреждений. Ну, точь-в-точь, точь, как не так давно матушка. Причем заметно, что тревога ее не поддельна. Или я совершенно не разбираюсь в людях, ну или она, как и дочь, просто великолепная лицедейка». «Во что верить, откровенно говоря, не хотелось. Нравилась мне чета Зарецких. Вот как хотите, так и понимайте». Не ограничившись визуальным осмотром, она активировала руны и повела вдоль моего тела ладонями, от которых веяло теплом. «Я такая полевая экспресс-диагностика, которая ничего не выявила. Мелкие ссадины и ушибы таким образом не определить, а серьезных травм у меня нет». «Я в полном порядке, Анна Федоровна. Вот только ваша одежда не в лучшем виде». «Увы и ах. Так уж вышло, что за последние полгода я слегка раздался в плечах и подрос. Как следствие, весь свой гардероб я забрал в Москву. Одежды же, оставшаяся дома, мне была маловато. Пришлось приводить в порядок и сгвозданное платье. Учитывая же то, что нужна была качественная стирка, вышло не очень». «Ничего, до пансиона уж как-нибудь доберусь, а там переоденусь». «Даже не думайте. Вы обедаете у нас. Сейчас мы все устроим. Капитоныч, позаботься о Никите Григорьевича». «Слушаюсь, ваш светлость», — ответил старый дворецкий. При этом он опустил рычаг на каком-то приборе и закрыл дверцу ниши, в которой тот был установлен. «Я, возможно, и не обратил бы на это внимание» но не смог не заметить, что цепочка «Портал», которая все еще сохранялась в быстром доступе, вдруг потускнела. Получается, он только что активировал глушилку. Все страньше и страньше. Как оказалось, у меня в усадьбе имеются свои апартаменты с умывальной комнатой, оборудованной душевой. Мало того, в шкафах обнаружилась одежда на все случаи жизни и студенческий мундир в том числе – Причем все пошито из дорогих тканей высшего качества. Я-то отказывался от обновления гардероба за счет будущего тестя. Но теща, похоже, решила взять все в свои руки. И ведь все в пору. Где же она взяла мои мерки? Впрочем, чего это я туплю? У матушки, конечно же. Ведь прежде именно она обшивала меня. Когда вышел к обеду, Зарецкие уже сидели за столом в узком семейном кругу. М-да, обед... 8 часов вечера. Впрочем, я уже говорил о местных порядках. Меня они, конечно, не устраивают, но кто я такой, чтобы указывать аборигенам, как им налаживать свой быт? Ольга Платоновна, приложился я к ручке невесты. Вы опять были у нее? Язвительно спросила она. И я рад вас видеть. Опускаясь на стул, произнес я. Ольга, не стоит вести себя подобным образом. Строго произнес князь, Явно недовольна ее замечанием. «Вам следует обратить внимание на поведение жениха, которого вы же мне и нашли», – бросила она. «Ольга!» – не смогла остаться в стороне Анна Федоровна. «Прошу простить, я не буду обедать. Аппетита нет». Она поднялась из-за стола и, сделав книгсон, удалилась. «И что это было?» – недоумевающе посмотрел на супругу Платон «Игоревич?» «Увы, но, полагаю, все же не ревность», — делая знак слугам, чтобы подавали обед, вздохнула княгиня. «Я понимаю ее, Анна Федоровна. Поверить в дружбу между девушкой и парнем довольно сложно. Поэтому я принял решение временно прекратить общение с Еленой Владимировной», — произнес я. «Поблагодарил слугу за положенный мне на тарелку стейк с горошком и вооружился ножом с вилкой. Вообще мне категорически не нравится подобное обслуживание». Терпеть не могу есть в присутствии тех, кто лишь наблюдает за мной. Из-за этого ненавижу все эти рестораны и кафе, когда заказы приносят по мере готовности, и компании приходится начинать есть поочередно. А тут и вовсе подают и стоят над душой, чтобы своевременно сделать перемену блюда. Бесит. Но кто я такой, чтобы устанавливать свои порядки в чужом доме? «Вот у себя-то я точно смогу сама себе позаботиться, и Ольге придется это принять. Так что самостоятельность ей не чужда, ввиду отсутствия в пансионе слуг. Вот и дальше будет придерживаться этого. Достаточно, если слуги просто подадут на стол. Хотя супруга могла бы и сама поухаживать за мужем, но перегибать все же не буду». «Признаться, рада, что вы все правильно поняли». «Однако это ни в коей мере не оправдывает столь неподобающее поведение со стороны Ольги», – ответила княгиня. «Хотите сказать, что теперь с охотой покончено?» – отправляя в рот первый кусок, спросил князь. «Увы», – признал я очевидное. «И как вы намерены поступить с кредитом?» «У меня на счету имеется сумма, способная погасить платежи как минимум в течение года». К тому моменту, когда мне потребуются средства, я непременно что-то придумаю. Опять же, приданное данной платоновны полагаю, вполне покроет мои скромные потребности. Не вижу причин отмахиваться от этой прибыли. В конце концов, с момента заключения брака я стану полновластным владельцем поместья. И никакие иные варианты рассматривать не намерен. Как и подписывать брачный договор. Все или ничего. Только так и никак иначе. «Согласен. Ну а какие планы на будущее?» – настаивал князь. «Я уже сейчас достаточно сильный боец. Полагаю, могу стать витязем на службе рода Зарецких. Уверен, что у вас найдется застава, за которой можно меня закрепить, чтобы избежать царской службы». «Вы не хотите служить?» «Не имею ни малейшего желания. Для себя считаю это напрасной тратой времени. Если возникнет нужда, то я, конечно же, готов встать в строй». Но в мирное время хотелось бы этого избежать. «Не скажу, что меня это радует. В нашем роду все служили. Прошу прощения, Платон Игоревич, но я не Зарецкий Артищев. Будущий боярин Артищев, а это титул воинского сословия. В таком случае предпочту остаться обычным дворянином, а уж дети мои пусть наследуют титул от их матушки». «Невозможно», — возразил князь. от чего же?» «Очень даже возможно. Все в правовом поле русского царства», – пожав плечами, возразил я. «Но это недостойно истинного дворянина», – положив нож и вилку категоричным тоном произнес Зарецкий. «То есть все, что идет вразрез с вашими взглядами, является недостойным?» «Буду откровенным, Платон Игоревич. У меня для вас плохие новости. Вы, конечно же, приперли меня к стенке и вынудили жениться на Ольге». Но в своей семье главой буду именно я, а не она. И уж тем паче не вы. Видит Бог, я к будущим тестью и тёще со всем уважением. Они мне реально нравятся. Но их порой заносят на поворотах. Так что пора бы уже и начать осаживать. А заодно и напомнить, что в эти игры можно играть вдвоём. Платон, посмотрев на мужа, многозначительно произнесла Анна Фёдоровна. «Хорошо, дорогая. Не скрою, Никита Григорьевич, что рассчитывал на иной ответ. Но вполне ожидал и подобного. Поэтому мы с Анной Федоровной решили дать за Оленькой в качестве приданного поместье Орешкова. От него до границы пятна отдельно стоящего пробоя порядка 30 верст. От возможного набега тварей прикрывает его застава Дубравская. Вот ею-то мы и решили дополнить приданное». Это будет вашей ответственностью и службой. А вот за это спасибо искренне поблагодарил я. Да, но быть простым охотником на твари это слегка не то, чего я ожидал от моего зятя. Не сумел скрыть своего разочарования князь. Более того, в политических раскладах я также не намерен участвовать. Прошу вас учитывать и данные обстоятельства. Вся эта возня и грязь мне попросту противны. Боюсь, что вы в ней уже увязли. Пока да, но когда-нибудь я из этого выберусь и более влезать не желаю. И чем же вы намерены заняться? Боюсь, что управлять поместьем, не будучи земельником, будет довольно проблематично, и без толкового управляющего вам не обойтись. Полностью с вами согласен. Что же до моих планов? То, как вы сами же заметили, у меня есть и иные таланты. К примеру, я неплохой изобретатель и вполне могу поставить ту же оружейную мастерскую. Ольга интересуется артефакторикой. Так отчего бы нам не объединить усилия и не оборудовать для нее лабораторию? Мои идеи, ее воплощение... А я найду, что предложить, даже не сомневайтесь. Но главное, у нас появятся общие темы, и мы наконец прекратим ссориться. Закончил я свою мысль. «Ну, вполне годится, как первый шаг, если не к счастливой семейной жизни, то к мирному сосуществованию», — легонько пожала плечами княгиня. «Вот, значит, как», — произнес все еще хмурый князь. «Никита Григорьевич, вы, когда будете играть в главу семейства, учтите, пожалуйста, что Оленька не бесхозная, и за нее найдется кому оторвать вам голову». «Я понимаю опасения отца за любимую дочь, Платон Игоревич». И уж тем паче на фоне того, что вы были готовы приступить с чрезвековую родовую вражду, согласившись на ее брак с Михаилом Антоновичем. Мало того, совершили столь значимый шаг навстречу ее пожеланиям впоследствии. Но в мои планы входит стать главой семьи, а не самодуром. Платон, вновь произнесла княгиня. Ну что, Платон, не видишь Никита Григорьевич сегодня прямо-таки в ударе? Сердито буркнул князь. «Я прошу прощения, если задел вас ваша светлость...» «Вот только давайте без светлости, молодой человек!» Перебив меня, недовольно поёрзал на стуле князь. Признаться, наблюдать за ним было где-то даже забавно. Обиделся ли я на будущего тестя? Да ни капли. Полностью разделяю его опасения и в своё время сам вёл себя подобным образом. «Где ты пытался задобрить зятя, чтобы он хорошо относился к дочери?» Где-то рычал и давил, показывая, что я к нему со всем уважением. Он глава в своей семье, но дочь в обиду не дам, а случись нужда, могу и башку оторвать. Словом, я еще не стал зятем, а меня уже приняли в семью, и мне это нравится. Потому что с чужими так себя не ведут. Как скажете, Платон Игоревич, искренне пообещал я, вновь принимаясь за еду. «Капитоныч, распорядись, чтобы Ольге отнесли обед в ее комнату», – распорядилась княгиня. «Угу. Дочь может взбрейкивать сколько ее душе угодно, но родители желают иметь здоровых внуков, и я их в этом полностью поддерживаю. Ребенок ведь не виноват, что у него взбалмошная мамаша. После обеда, ну или по-нормальному все же ужина, весьма обильного, надо сказать. Прежде я так наедался только на торжествах или походах в ресторан. Не суть важно Я подозвал к себе капитоныча. «Что, княжна у себя?» – спросил старого дворецкого. «У себя, сударь. Уже поела или все еще обедает?» «Приказала унести обед». И, поймав мой вопросительный взгляд, добавил. «Ольга Платоновна поела, не переживайте». «Хорошо. В таком случае скажи ей, пожалуйста, что я ожидаю ее в зимнем саду». «Слушаюсь, сударь. Зимний сад у Зарецких довольно большой, есть даже фонтан и четыре короткие дорожки, сходящиеся к нему. В наличии несколько лавочек. Во время балов здесь бывает весьма многолюдно, и все лавочки неизменно заняты молодыми людьми, решившими перевести дух в перерывах между танцами. Как правило, девицы сидят, а молодые люди стоят перед ними. Я был один, а потому расположился на одной из четырех скамеек вокруг фонтана. «Вообще мне никогда не нравились зимние сады из-за повышенной влажности, отчего воздух кажется спёртым. Но здесь, несмотря на тропические растения, влажность вполне приемлемая и дышится легко. Либо инженер знает толк в хорошей вентиляции, либо за садом ухаживает грамотный земельник. Вряд ли это княгиня, она всё же огневик, и в земле ковыряться не любит». «Вы хотели меня видеть, сударь?» – подошла ко мне Ольга». «И снова здравствуйте, сударыня. Присаживайтесь». Не поднимаясь с лавки, предложил я. «Не находите это неприличным?» «Что именно, Ольга Платоновна? То, что я не встал навстречу вам? Или то, что намерен сидеть рядом с вами?» «И то, и другое. А также ваше хамское поведение. Давайте разберемся». «Да вы присаживайтесь. В ногах правды нет». Я вновь сделал приглашающий жест. «Мне уже интересно, чем вы объясните ваши поступки» хмыкнув, произнесла она. Но при этом опустилась на лавку, сев в полоборота ко мне и слегка склонив головку набок. Красивая она все же девушка. И если верить ее словам, а не верить у меня нет оснований, после рождения сына она будет готова разделить со мной супружеское ложа. Так велит ей долг и обещание, данное родителям за сохранение ее первенца. Вот только мне бы хотелось, чтобы это было ее желанием, а не необходимостью. «Правда, сейчас об этом не может быть и речи. Ничего, такую девушку стоит обождать. Сам с себя худею, но вот нравится она мне. И чем больше я ее узнаю, тем больше нравится. И вот этой своей преданностью покойному Михаилу в том числе. Интересно, у меня все нормально с кукухой? Или тихо шифером шурша крыша едет не спеша? Ай, ладно, война план покажет». «Ольга Платоновна, мне решительно не нравятся наши отношения. Вам не кажется, что пора прекращать вести себя со мной, как с врагом? Понимаю, что наше общение не доставляет вам удовольствия ввиду нашей неприязни с покойным Михаилом Антоновичем. А тут еще и замуж придется выйти. Как я уже говорил, вы также не являетесь мечтой всей моей жизни». Полагаю, ею была не Федова. «Увы, но таковую я пока еще не встретил». «Брак с Еленой Владимировной вполне отвечал моим планам. Мы с ней дружны и не противны друг другу, а потому вполне могли создать крепкий союз. Если к моменту окончания университета я не нашел бы ту, что заставило бы мое сердце биться чаще, то, скорее всего, женился бы на ней. Но сложилось так, как сложилось». «Иными словами, это был бы обычный брак по расчету», – уточнила она. «Как и в нашем случае», – подтвердил я. Полагаю, что в браке по расчёту важно соблюдать определённые правила. Ни вы, ни я этого не хотим, но вынуждены на это пойти в силу определённых обстоятельств. А быть, не можем игнорировать друг друга. Ну, хотя бы потому, что от нас ждут общих детей. Я пойму, если вы пожелаете воспротивиться этому условию и попросту отойду в сторону, не претендуя ни на что. «Как я уже говорила, это мой долг» и я выполню данное условие. Но я не собираюсь жить с ненавидящей меня женщиной и уж тем более ложиться с ней в одну постель. Так чего же вы хотите? Давайте для начала поймем, что мы не враги и попытаемся подружиться. Что вас сегодня так разозлило, Ольга Платоновна? Я должен это знать, чтобы сделать соответствующие выводы. А сами не догадываетесь? Стоит вам погибнуть, и жизнь моего ребенка тут же окажется в опасности – «Вас попросту неким заменить». «Ах да. Я действительно упустил этот момент из виду. Надеюсь, в свете наших договоренностей вы не станете в дальнейшем пренебрегать охраной». «Увы, Ольга Платоновна, но от охраны я по-прежнему буду отказываться. Мало того, если обнаружу слежку, то либо атакую их, либо сбегу. Не стоит усложнять мне жизнь». «Вот видите, как можно с вами о чем-то договариваться», – возмутилась она. Но у меня есть для того веские причины. Во-первых, нападающие компенсируют наличие у меня охраны большим количеством подготовленных бойцов. Самое весомое – охрана мне будет попросту мешать. И сегодняшний пример – яркое тому доказательство. Вообще-то чушь. Но не говорить же ей, что я веду кое-какие поиски, о которых ни близким, ни посторонним лучше не знать. А потому иметь у себя на загривке соглядатаев мне не улыбается». «Это ничего не доказывает. Просто в следующий раз они подготовятся лучше», – пожав плечиками, возразила она. «Я не хотел об этом говорить, но, с другой стороны, мы уже практически женаты. Я вещун. Могу предвидеть события в недалеком будущем. Поэтому узнаю о нападении Загодя. Сегодняшней схватки я мог избежать. Просто вышел бы через черный ход и ушел бы дворами. Я хотел этой схватки и знал, что она останется за мной». Мне нужен хоть какой-то след, чтобы понять, кто ведет охоту на меня. Если уйду в глухую защиту, то скорее рано, чем поздно меня убьют. То есть, когда вы дрались с Мишей, то могли предвидеть... Оставим это, Ольга Платоновна. Я понимаю, что он для вас идеал и образчик неподдельной чистоты, но правда заключается в том, что перед дуэлью он принял усиливающие зелья. Так что мы оба были не совсем честны. Это ложь. Тихо, но твёрдо произнесла она. «Хорошо, я бесчестный человек, так лучше?» «Так лучше?» «Вот и ладно. Вернёмся к нашему разговору? Или я в ваших глазах пал настолько, что вы уже не желаете иметь со мной ничего общего?» «Давайте вернёмся», — сделав над собой усилие, решила она. «Вот и замечательно. Вы ведь артефактор?» «В будущем» а пока лишь состою в научном обществе студентов в области артефакторики. Можете пояснить мне одну вещь? Я видел, как Капитоныч в Летнем Саду активировал артефакт. Блокиратор. Он блокирует возможность использования порталов. И что вас удивило? То, что он из простецов. Мне казалось, что артефакты способны активировать только одаренные. Есть некоторые артефакты, которые могут использовать простецы. В принципе, в конструкции ничего сложного. Особенность заключается в подвижной сфере. Когда она поднимается, подпитка цепочки рун мана и прекращается. При опускании мана вновь заполняет структуру, активируя ее. На третьем курсе вы будете проходить основы артефакторики, где вам и ответят на ваши вопросы. Просто меня артефакты интересовали еще в гимназии. Сразу видно, что эта тема ей интересна. Вот на ней и попробуем сосредоточить внимание невесты. «И кто дергал меня за язык с моим предвидением?» «А если создать артефакт, способный активировать боевые руны?» Подбросил я поленце в разгорающийся костерок заинтересованности. «Ничего не получится. Руны летят куда угодно, но только не в цель. Могут даже ударить в человека, активировавшего их». Сознанием дела отмахнулась она. «Но уж с одними-то рунами уже выяснили, что они летят туда, куда надо». Я о булаве, которую безуспешно пытались использовать для стрельбы пулями. «Вы сами говорите, что безуспешно». «В том, что касается пули – да, но сама булава при этом вполне себе движется в пределах ствола и вылетает из него в заданном направлении». «Это так», – вынуждена была признать Ольга. «Но если уж был положительный результат, то от отчего тогда идею не воплотили в жизнь?» – задал я наводящий вопрос. «У нас есть рунные карты» а потому нет нужды создавать дополнительные костыли для использования рун. «То есть о простецах никто попросту даже не подумал», — заметил я. «Совершенно верно», — подтвердила она. «Но если вооружить простецов, скажем, булавами седьмого ранга, каков будет эффект? А если суметь вывести рунную цепочку прямо на металле внутри ствола, как стилет на клинках...» Тогда отпадет необходимость использовать карты, требующие больших затрат по времени. Понадобится только сфера. Прицельный выстрел на 150 шагов зарядом в 30 с лишним единиц. Каково? Вы забываете одну немаловажную деталь. Блокиратор – пассивная цепочка рун и не нуждается в активации, только в подаче маны на структуру. Булаважа требует не только маны, но и активации, как и карты. А потому я даже не знаю, как можно подступиться к вопросу использования ее простецом. Но, согласитесь, задачка весьма интересная. «Не отрицаю. Однако перворанговой сферы не хватит даже на два полноценных выстрела», отрицательно покачала головой Ольга. «Можно использовать и что-то помощнее». «Представляешь себе затраты маны?» «А кто говорит о вооружении армии?» «Княжеская дружина. Даже малая часть ее». «И еще нужно подумать, как обезопасить цепочку от копирования». «Тут бы решить проблему использования цепочки простецами. Но ученые мужи...» «Да они просто не думали в эту сторону, вот и все», — убежденно рубанул я. «Пожалуй, над этим стоит подумать. И над секретностью тоже», — уже загоревшейся идеей произнесла Ольга. «Вот и ладушки. Первый шаг, кажется, сделан. Пусть и начался наш разговор не во здравие, Зато и закончился не за упокой.